Глава пятнадцатая. Несомненной с л а б о с т ь Юджина ю было то, что в каждом из своих новых увлечений он готов был видеть сущность и квинтэссенцию блаженства, и загораясь в о с т о р ж е н н ы м чувством, внушал себе, что именно здесь и нигде больше, именно в данном неповторимом образе заключен его идеал. Так он был влюблен в Стелу. Маргарет, Вроби, Анжелу, Кристину, а теперь Фриду. И все же это ничему не научило его, разве только что любовь восхитительнейшее чувство. п о р о ю он задумывался, пытаясь постичь, почему черты того или иного лица обладают таким волшебным очарованием. Поистине магнетическая сила таится иной раз в завитке волос, в белизне или покатости лба, в красивой форме носа или уха, в изгибе алых и свежих, как распустившиеся розы, губ, а щеки, подбородок, глаза в сочетании со всем этим, откуда в них такие колдовские чары? Отдаваясь во власть этих чар Он обрекал себя на трагедии, но он меньше всего думал об этом. Весьма сомнительно удавалось ли когда-нибудь человеческой воле самой побороть ту или иную слабость и способна ли она на это. Человеческие склонности область чрезвычайно тонкая. Они заложены в самих клетках организма, в химических свойствах этих клеток. Тот, кто углубляется в тайны биологии, часто обнаруживает любопытные явления. Некие формы микроскопической животной жизни существуют как бы для того, чтобы стать добычей других форм животной жизни. Иными словами, в силу присущих им химических и физических свойств обречены на гибель. Так у Калькинса Читаем. Некоторые простейшие, по-видимому, строго ограничены в выборе пищи. т у ф л е в и д н а я п а р а е м и я п а р а з м и м и к о л о к о о б р а з н а я в а р т и ц е л л а в а р т и ц е л л а питаются определенными видами бактерий. Да и многие другие микроорганизмы, питающиеся более мелкими простейшими, обнаруживают ярко в ы р а ж е н н а е расположение лишь к определенным видам пищи. Я наблюдал за одним из таких микроскопических созданий — актинобилус, лежавшим совершенно неподвижно, хотя сотни бактерий и мельчайших видов простейших натыкались на него. Но едва возле него оказывалась бактерия известного типа. Хальтерия Грандинелла, как оно выбрасывало вперед микроскопическую стрелу или т р о х о ц и с т у прикрепленную к довольно длинному жгуту. Стрела неизменно попадала в цель, и после короткой борьбы жертва заглатывалась и пожиралась. Результаты многочисленных опытов показывают, что этот якобы свободный выбор пищи обусловлен неизбежным действием определенных законов химии и физики, которым не может не подчиняться организм того или иного индивидуума, как невозможно не подчиняться закону тяготения. Смертоносная стрела, о которой говорилось выше, реагирует только на один вид добычи и при этом. с такой же непреодолимой силой, с какой ж е л е з н е о пилки реагирует на притягательную силу магнита. й о д ж и н ничего не знал об этих любопытных биологических опытах, но он подозревал, что влечение такого рода сильнее человеческой воли. Порой он думал, что должен бороться со своими инстинктами. А в другие минуты спрашивал себя, зачем это нужно, если в них заключалось для него высшее благо, и он борясь с ними, терял его, то что у него оставалось — сознание собственной безупречности. Но это ничего не говорило ни уму, ни сердцу. Уважение сограждан, но в большинстве своих сограждан Он видел лишь гробы, повопленные, что пользы ему от их лицемерного уважения. Так что же оставалось? Справедливость по отношению к другим? Но других не касается или не должно касаться естественное влечение, которое может возникнуть между мужчиной и женщиной. Это их личное дело. Да и вообще-то в мире очень мало справедливости. Что же до его жены, верно, он дал ей слово, но дал его не по доброй воле. Как может человек клясться в верности до гроба и сдержать слово, когда в самой природе торжествуют эгоизм, вероломство, разрушительные силы и непостоянство? Подобно цинику Фальстафу Юджин не раз задавался вопросом: может ли честь приставить новую ногу? Или, как лукавый Макиавелли, утверждал, что сила есть право? Он был убежден, что для успеха в этом мире нужна не добродетель, а расчет. А сам... Меньше кого-либо был способен на расчет. Конечно, в этих рассуждениях сказывалось анархическое проявление его эгоизма, но он приводил свою защиту тот довод, что не он создал свой разум и свои чувства, как и все прочее. Однако хуже всего было то, что он хитрил, уверяя себя, будто ничего не берет с и л о ю безоглядно, он только принимает то, что дарит ему судьба искусительница. Гипнотические состояния такого рода, подобно заразной болезни или лихорадке, имеют свое течение, свое начало, кризис и конец. Утверждают, будто любовь бессмертна, но это, говорится, не о плоти. не, а лихорадки желания. Брачный союз двух душ, для которого, как писал Шекспир, нет никаких преград, это явление совсем другого порядка. Здесь вопросы пола играют ничтожную роль. Дружба Дамона и ф и т и я о которых говорит древнегреческое предание, была союзом в лучшем смысле этого слова, хотя оба они были мужчины. Точно так же возможен и духовный союз между мужчиной и женщиной. И такой союз бессмертен, но лишь потому, что он отражает духовные идеалы человечества. Все другое — мимолетная иллюзия, которая рассеивается как дым. Когда пришло время покинуть Александрию, к чему Юджин сам вначале стремился, у него не было ни малейшего желания уезжать. Наоборот, предстоящая разлука причиняла ему страдания. Юджин видел, что любовь к нему Фриды превращается в неразрешимую проблему. Он все больше приходил к убеждению, что девушка не понимает. и не может правильно разобраться ни в своих чувствах к нему, ни в его чувствах к ней. Их взаимное влечение лишено было той твердой опоры, которую дает сознание ответственности. Оно принадлежало к тому н е с я з а е м о м у и невещественному миру, который соткан из солнечных лучей, сверкания воды, игры бликов. В ярко освещенной комнате Юджин был неспособен во имя одной лишь прихоти сознательно соврать и т девушку. Его чувства неизменно усложнялись более тонкими переживаниями, исканием духовного родства, поклонением красоте, а также предвидением всех м ы с л е и м ы х последствий. последствий не столько для себя, сколько для девушки, хотя себя он тоже не забывал. Если девушка была еще неопытна, а он не мог оказать ей покровительство, если он не мог жениться на ней или быть с ней неразлучно и поддерживать ее материально, тайно или открыто, если он не мог хранить их отношения в секрете от окружающего мира. Он склонен был колебаться. Он не решался на п р о м е т ч и в ы е шаги ради нее, так и ради самого себя. То обстоятельство, что он не мог жениться на ф р и д е не мог бежать с нею, поскольку был болен и материально не обеспечен, что он жил в семейной обстановке, обязывавшей его вести себя осмотрительно. имела для него огромное значение. Все же и здесь могла произойти трагедия, если бы Фрида по своей натуре была легкомыслена н и своевольна, если бы Анжела не была так бдительно, так болезненно ревнива и не обезоруживала его своей беспомощностью. Если бы мнение семьи и всего города не значило для него так много, если бы он был здоров и располагал большими средствами, он вероятно бросил бы Анжелу, увез бы Фриду куда-нибудь в Европу. Он мечтал очутиться с ней в Париже. И в последствии ему пришлось бы иметь дело с разгневанным отцом, или же он постепенно пришел бы. к заключению, что прелести Фриды вовсе не являются смыслом и целью его существования. А возможно, что случилось бы и то, и другое. А Джордж Рот, хоть и скромный к о м м в р с а н был человек решительный. Он вполне способен был убить соблазнителя дочери, не сколько не считаясь е о славы художника. Он обожал Фриду. который видел живой образ своей покойной жены и безусловно был бы потрясен. Однако ничего подобного случиться не могло, так как ю д ж е н не был склонен к о п р о м е т ч и в ы м п о с т у п к а м Он слишком много рассуждал. При известных условиях он мог бы проявить безрассудную смелость, но только не в т е перешнем своем состоянии. Жизнь его не настолько была тягостна, чтобы вынуждать его к действию. Так или иначе, он не видел выхода. А потому в июне он вместе с Анжелой уехал в Блэквуд, внешне сохраняя полное безразличие, но чувствуя себя так, словно вся жизнь его пошла прахом. Естественно, что когда он очутился в Блэквуде, Его охватило отвращение ко всему окружающему. Тут не было Фриды. Александрия, раньше казавшаяся скучнейшим в мире болотом, где люди не живут, а прозивают, вдруг стала рисоваться ему земным р а е м Маленькие озера, тихие улицы, площадь с о зданием суда, дом сестры, усадьба Фриды, родительский дом. Все это он видел теперь в романтическом свете, в том о р е о л е который создается чувством и который невозможен без иллюзии любви. Во всем и повсюду чудилось ему лицо ф р и д ы ее фигура, ее взгляд. Для него теперь ничего не существовало, кроме лучезарного образа девушки, словно б е з о т р а т н ы й Пустынный пейзаж вдруг озарился мягким светом полночной луны. А между тем Блэквуд был не менее красив, чем раньше, но только Юджин не в состоянии был это видеть. Его отношение к Анжели изменилось, а вместе с ним изменилось и восприятие окружающего ее мира. Он отнюдь не считал, что ненавидит Анжелу. Она была та же, что и прежде, в этом не было никаких сомнений. Перемена была в нем самом. Он не мог одновременно без памяти любить двух женщин. Правда было время, когда он питал нежные чувства к Анжеле и Крубе, Канжеле и Кристине. Но тогда им не владела такая любовная лихорадка, какую он переживал сейчас. Он не мог изгнать из сердца образ этой девушки. Минутами он чувствовал жалость к Анжели, а иногда ненавидел ее за то, что она навязывает ему свое общество, за то, что она, как он говорил себе, ходит за ним по пятам. Боже милосердный! Если бы можно было бы как-нибудь отделаться от нее, не причинив ей зла. Если бы можно было высвободиться из этих т и с к о в подумать только, что сейчас он мог быть с Фридой, они вместе гуляли бы где-нибудь, катались бы на лодке, он сжимал бы ее в своих объятиях. Никогда не забыть ему то утро, когда она впервые пришла к нему в его студию на синовали, а как обворожительно она была в тот вечер! Когда он впервые увидел ее в доме сестры, что за отвратительная, в общем, штука жизнь! И вот сидел ли Юджин в гамаке на ферме Блю, или качался на качелях, которые старый Джотом свое время устроил для кавалеров Мариетты, или с книгой в руках грезил в тени дома? повсюду он ощущал тоску и одиночество, и у него была одна мечта — Фрида.